Открытие золотоносных пород. Джо в отчаянии. Чудесная ночь спустилась на землю. Обессиленный миссионер тихо дремал. Нет, он больше не придет в себя, проговорил Джо. А ведь он так еще молод, бедняк. Ему тридцати нет. Да, он умрет на наших руках, подтвердил доктор с отчаянием.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 «И все это бросить?» «Берегись, друг мой, как бы ты ни заболел так называемой золотой лихорадкой», смеясь, сказал доктор. «Неужели покойник, которого ты похоронил, не преподал тебе урока суетности всего мирского?» «Все это хорошо», ответил Джо. «Но ведь золото!» «Мистер Кеннеди, послушайте», продолжал Джо, «вы мне поможете набрать хоть несколько этих миллионов?» «Но что же мы с ним станем делать, бедный мой Джо?» – отозвался Кеннеди, который не мог удержаться от улыбки. «Мы ведь явились сюда не богатство наживать, да и вывести его отсюда нельзя. Эти миллионы вещь тяжелая, в карман их не положишь», – добавил доктор. «Ну, тогда нельзя ли эту самую руду взять с собой вместо песка, как балласт?» – спросил Джо, прижатый к стене.